моим внукам Луи Гаспару и Огюстену Дюпюи. От автора «С того самого времени, как я взялась за перо, героями моих книг традиционно становятся представители самых разных профессиональных сред, каждый из которых присуща своя культура и традиции. Рабочие целлюлозной фабрики канадского поселка Валь-Жальбер, фермеры Кореза, виноградари Эльзаса, разводчики устриц Приморской Шаранты и, конечно же, мастера-кукольники из окрестностей моего родного Ангулема. Побывав совсем недавно в центре угледобычи местечка феморо во французской Вандее, я решила, что эти букалические пейзажи с лесистыми холмами, болотцами, ухоженными полями и мирными поселками – станут прекрасным обрамлением для моей новой истории. Разумеется, поселок Углекопов, основанный в 1827 году, со своими шахтами, часовней и стекольным заводом, стал ее сердцем. Хотя, признаюсь, временами, когда того требует сюжет, я позволяю себе кое-что изменить в существующих декорациях. Надеюсь, никто на меня за это не рассердится. Многочисленные герои истории – рождения моей фантазии, но они живут и действуют в аутентичной среде и переживают ряд событий, которые имели место в реальности. Мне очень хочется, преданный читатель, чтобы, перелистывая страницы моего увлекательного романа, вы ощутили те же эмоции, что и я во время посещения этих мест, и так же, как и я, открыли для себя любопытную страницу французской истории, для многих неизведанную «Период активной угледобычи в Вандее». По своему обыкновению и мне бы не хотелось отказываться от любимой привычки, поскольку она освобождает мои произведения от ярлыка «Роман о конкретно взятой местности». Я вплела в описание повседневной жизни героев элемент саспенса, и тайны, а также немного необычную детективную интригу. Именно так я это ощущаю, а посему, так и не иначе, строю свою фабулу. Примечание «саспенс», неопределенность, беспокойство, тревога ожидания. Кинематографический термин, введенный в обиход Хичкоком. Сюжетный прием затягивания драматической паузы, вызывающий напряженное ожидание. Конец примечания. Желаю вам приятного чтения и спешу познакомить со своей прелестной и зорой главной героиней романа, существом, остро чувствующим и стремящимся к любви и справедливости. И даже если состояние здоровья не позволит мне быть там, куда зовет сердце, знайте, я всегда рядом, и сколько хватит сил буду помогать вам грезить наяву. Мари... পের্নাদেৎ জুপুই